Глава двадцать четвертая. Рейлин. Рейлин понимала, что должна благодарить судьбу. Она могла бы сейчас сидеть за рулем еле живого грузовика и ехать снова искать работу. А теперь у нее есть и крыша над головой, и еда. Было раннее утро, четверг, и Корнелия отправилась вместе с Рейлин в номер сорок четыре, чтобы помочь перенести ее немногочисленные пожитки. Карнелия вошла внутрь и огляделась. Спорю, тебе тут все пришлось до дыр выскоблить, чтобы хоть как-то жить можно было. Рейлин стягивала просто не жалкого тюфика. Ты себе не представляешь, сказала она. Подруга пригляделась к оборкам на постельном белье. Ух ты, а он мастер вышивать, этот Рейкоп. Они посмеялись над этой шуткой, а позже уже в доме Ридла, в проходя мимо Рейлин с охапкой белья, сказала. «Замечательно, что ты решила жить у нас». Рейлин, которая готовила обед, слегка улыбнулась. «Я тебе очень благодарна». «Нет, правда, ты самая большая радость в этом доме с тех пор, как мама прислала мне деньги на автобус через несколько месяцев после нашей с Отисом свадьбы». Руки у Рейлин были перепачканы мукой. Она вырезала пустой консервной банкой кружочки из теста для бисквитов. После слов Корнелии она замерла и стала смотреть в окно с мечтательным выражением лица. — Надо же! — протянула она. — Я никогда не ездила на автобусе. — Интересно? — Не знаю. Я не поехала. — Почему? — Корнелия пожала плечами. Я написала маме, когда приеду, и про мужа рассказала, про то, какой он, и написала, что хочу приехать не просто в гости. Я хотела вернуться домой, но совсем, понимаешь? Мама прислала ответ, и там почти что напрямую сказала «Не приезжай». Посоветовала купить себе на эти деньги что-нибудь нарядное, мол, мое место теперь рядом с мужем. «Ох, Рейлин!» «Но как это можно? Сегодня перед тобой один человек, а на завтра совсем другой, незнакомый. Отец же не всегда был такой, по крайней мере, не сразу таким стал. Он изменился, когда я о нем кое-что узнала». «Да? Что?» Подруга молча переложила стопку белья. Рейлин не стала настаивать на ответе и снова принялась вырезать бисквиты. «Ну что же?» — сказала она, наконец. — Ты, я думаю, не первая оказалась в таком положении, и наверняка не последняя. Корнелия вздохнула. — Это уж точно. — Слушай, Рейлин, а что тебя заставило приехать сюда и выдавать себя за мужчину? Откуда ты вообще? Что с тобой случилось? Рейлин ответила осторожно. — Мне нужны были работа и жилье". Карнелия окинула ее испытующим взглядом. Рейлин сделала вид, будто речь идет о чем-то совершенно обыденном. «Но ты же и женщиной могла наняться куда угодно. Как-то странно, по-моему. Да еще и на подсочке пытаться работать». Рейлин ответила с притворной беспечностью. «Придет время, расскажу». Корнелия подождала еще немножко, а потом вышла с бельем на заднее крыльцо. Рейлин слышала, как она наливает воду. Выглянув в окно, она увидела, как женщина раскладывает их сотисом простыни возле большого черного котла. Был четверг, а стирку они в последний раз устраивали совсем недавно, в понедельник. Корнелия вернулась и сказала, замочила пока. — У тебя что, это? Корнелия покраснела. — Нет. Она принялась мыть посуду, оставшуюся после завтрака, а Рейлин тем временем раскладывала на противне последние бисквиты. Она поставила их в духовку, а затем встала рядом с подругой и начала вытирать тарелки. У Рейлин были свои подозрения насчет того, что произошло с постелью, но если Карнелия не хочет рассказывать, это нужно уважать. Рейлин начала. «Я уже говорила». «Я тебе очень благодарна, Нелли. Можно называть тебя Нелли? Боюсь только, как бы мне не влезть в такие долги, что за всю жизнь не расплачусь». Корнелия взглянула на Рейлин повлажневшими глазами. «Меня так только мама называла», — пробормотала она. Слова Рейлин о долгах она оставила без ответа. Хватит того, что Отис без конца напоминает об этом, практически помыкая помощницей. Саму Корнелию муж в последнее время не обижал. Он по-прежнему покрикивал на нее, на них обеих. Но новых синяков или следов от ожогов на руках подруги Рейлин пока не видела. Ей только хотелось, чтобы Корнелия была осторожнее и не дерзила. Присутствие Рейлин как будто придало ей смелости. Она начала даже передразнивать Отиса у него за спиной, когда он чем-нибудь хвастался. Недавно он рассказывал Рейлин, как однажды голыми руками убил двадцатифутового аллигатора. Корнелия закатила глаза и развела руки в стороны на два фута, показывая настоящий размер. — Надо же! — отозвалась и изо всех сил стараясь сохранять серьезность, чтобы не выдать Корнелию. Отис чуть ума не лишился от радости, что она заинтересовалась его рассказами, и разошелся еще больше. «Да, а потом я...» Отис обожал слушать самого себя. Повествование о его подвигах длилось до тех пор, пока Урелин не заломила в висках, а Корнелия не решилась подать голос. «Отис, милый, поздно уже. Прибереги свои истории для другого раза». Он побагровел и надулся. Рейлин забеспокоилась, как бы Корнелии не пришлось раскаяться. И правда, на следующий день она была в платье с длинными рукавами, хотя жара стояла невыносимая. Рейлин показала на рукав. «Нелли, он не...» Корнелия тут же перебила ее. «Хотела тебе вчера сказать, некоторые консервы нужно убрать с полок в кладовую». Рейлин не стала дальше расспрашивать. Вечером Отис проехался по внешности Карнелии. «Черт подери, женщина! Ну и видок у тебя, как у старой спущенной шины!» Он хлопнул ладонью по столу и разразился смехом, больше похожим на собачий лай. Рейлин видела, как плечи у подруги поникли, словно Отис навалился на нее всем своим весом. «Да, милый!» — сказала Корнелия. Муж передразнил ее. Да, милая, смотреть на тебя тошно. Он снова принялся за еду, а Рейлин захотелось дать ему пощечину. Невозможно было понять, как Корнелия это терпит. Наутро, когда Корнелия вышла из спальни, еле передвигая ноги с синими браслетами синяков на запястьях, Рейлина охватил гнев. Но внешне она осталась спокойной. С тревогой в голосе она проговорила. «Нелли!» «Ничего такого», — заверила Карнелия: «Не говори ни слова, Рейлин". Рейлин в волнении вскинула руки. «Но какое он имеет право так с тобой обращаться?» Несколько минут спустя отец вошел на кухню с самодовольным видом, застегивая на ходу штаны. Страх, отразившийся на лице подруги, заставил Рейлин замолчать. Весь день Корнелия была в подавленном настроении. В полдень она опустилась в кресло и уронила голову на руки. Устала ужас до чего, а еще просто не стирать. У Рейлин приоткрылся рот. «Опять?» Корнелия не смотрела на нее. Рейлин предложила Я могу помочь, если хочешь. Мне совсем не трудно. Все остальное у меня уже более или менее готово. Корнелия не подняла головы. Да ничего, мне только передохнуть минутку. Рейлин было тревожно за нее. Корнелия всегда следила за своей внешностью, а теперь она уже давно не мыла голову. И спадающие на плечи темные локоны, обычно такие блестящие, стали тусклыми, словно от усталости утратили блеск. Рейлин снова тронула ее за руку. Зачем ты стираешь белье по столько раз на неделе? У тебя все в порядке. Может, ты нездорова? Корнелия подняла голову, долго смотрела в сторону спальни, потом повернулась к окну, из которого было видно здание магазина. Встала, прошла в переднюю часть дома и, высунувшись до половины в дверной проем, поглядела туда, где должен был работать Отис. Опыт подсказывал, что муж может налететь внезапно, как летняя гроза, и разразиться громовыми криками в перемешку с молниями гнева. Рейлин следила за этими предосторожностями, понимающе. Жить с Отисом Ридлом значило всегда быть на чеку в ожидании бури. Корнелия вернулась на кухню и сказала. «Я тебе покажу, почему мне приходится без конца стирать простыни. Только давай по-быстрому. Он с минуты на минуту придет поесть». Рейлин прошла следом за подругой в хозяйскую спальню, и Корнелия указала на кровать. Рука у нее дрожала. Рейлин не могла понять, от усталости или от гнева. Окно было открыто, но в воздухе висел такой запах, будто Корнелия забыла вынести ночной горшок. «Смотри, вот почему я все время стираю простыни». Кровать стояла у стены, в тени. Постель была измята, но больше ничего было не разглядеть. Корнелия подтащила подругу к кровати. «Вот, вот оно!» Теперь Рейлин увидела большое мокрое пятно, желтое по краям, там, где начинало подсыхать. «Ой, мне очень жаль, Нелли. Наверное, тут можно помочь. Надо только к врачу сходить». Корнелия прикрыла рот рукой, подавляя смешок. «Да нет, нет, это не я. Это Отис, Это он прудит в постель. Первый раз, когда такое случилось, он пытался свалить на меня. Я сказала, почему тогда у него, а не у меня подштанники мокрые? Вот тогда-то он в первый раз меня ударил. Теперь, когда такое случается, он каждый раз на меня накидывается, зло срывает, как будто это я виновата». Уже до того дошло, что я спать ложиться боюсь. Заснуть не могу, все жду, что это случится. Я же знаю, какой он будет на следующий день. Боже мой, Нелли, неудивительно, что ты устала до смерти!» Скрипнула ржавая дверь, и Отис прокричал. «Где ты там?» Из комнаты как будто выкачали весь воздух. Они обе были в спальне, а Ридл уже находился в доме, что не оставляло никакой возможности вернуться на кухню незамеченными. Это им даром не пройдет. Страх на лице Корнелии еще раз напомнил Рейлин о том, что за человек, отец Ридл. Корнелия схватила Рейлин за руки так, что ногти впились в кожу, и прошептала — жди здесь за дверью ни звука я пойду подам ему обед а ты пока смотри не удастся ли как нибудь улизнуть при виде того как перепугалась подруга у самой рейлин в животе ёкнула как можно так бояться собственного мужа да корнели определенно вытянула несчастливый билет когда выходила замуж послышался плеск воды в кухонной раковине, и Отис проревел «Карнелия, где ты там?» Она выбежала из комнаты и легким певучим голосом ответила «Вот я, милый, в спальне прибиралась». «Где мой обед? Почему его нет на столе? Уже двенадцать часов! Сейчас будет, у меня уже все готово». Рейлин выглянула в щелку, и тут же ей пришлось поспешно отступить. Отис сидел лицом к двери спальни. Пробраться незамеченной было никак невозможно. Не раздумывая, Рейлин просунула одну ногу в открытое окно, оседла в подоконник. Держась за приподнятую створку окна, просунула вторую ногу и спрыгнула на землю. Прямо под окном был огород, и она сорвала пару спелых помидоров. Входя в дом через заднюю дверь, постаралась хлопнуть ею посильнее. Корнелия стояла у плиты и накладывала в тарелку Отиса горошек. Она вздрогнула от неожиданности. Вот, держи, сказала Рейлин, как будто эта подруга попросила нарвать помидоров. Ужас в глазах Корнелии сменился облегчением. А, спасибо. Свежие помидоры с горошком. Лучшие не придумаешь. Отец, милый! Положить тебе. Ридл, ничего не поняв, важно взмахнул вилкой. Взгляды женщин встретились поверх его головы, и Корнелия одними губами беззвучно выговорила: Спасибо. Еще несколько дней в семье Ридлов дела шли как обычно. Рейлин с Корнелией с утра до заката работали в магазине, готовили еду, убирали в доме, солили и мариновали то, что удавалось собрать с огорода, и все это под суровым, пристальным взглядом Мотиса, так что об их тайном веселье пришлось забыть. В субботу днем они сидели на кухне и, несмотря на знойный день, занимались засолкой помидоров и бобов, наслаждаясь редкими минутами покоя. Ридул ушел за продуктами в магазин. Они болтали о том о сем, но больше работали молча, бок о бок, пока в дверь не постучали. Корнелия посмотрела на подругу, нахмурилась и сказала: Кто бы это мог быть? Может, Дел Рис? Что-то его давно не видно. Я открою? спросила Рейлин. Корнелия, которая как раз собиралась доставать банки из кастрюли с кипящей водой, кивнула. «Будь добра!» Рейлин вытерла руки о фартук, убрала волосы со лба и направилась к двери, но тут же остановилась, как вкопанная, и скрестила руки на груди. Сквозь ситчатую дверь на нее смотрел ворон. В этот жаркий день от него веяло каким-то странным холодом, как будто он заслонил с собой солнце. Он сказал, «Пришел посмотреть», «Как выглядит коп по-настоящему!» Рейлин сумела выговорить ровным голосом. «Ну вот, увидели. Чего вы хотите?» Корнелия подошла и встала за спиной подруги, и Рейлин почувствовала облегчение от того, что она рядом. «Чем мы можем вам помочь, мистер Суини?» — спросила Корнелия. «Если хочешь знать мое мнение, то насколько я помню того тощего мальчишку, которого ты изображала, особой разницы и сейчас не видно». «По-моему, вашего мнения никто не спрашивал», — отчеканила Корнелия. «Смотри, какая бойкая, видать, мужа нет поблизости». Ворон перевел взгляд на Рейлин, и она снова ощутила ту тяжесть на душе, которая раньше наваливалась на нее каждое утро, когда она с тревогой думала о том, сумеет ли выполнить норму. Ей пришлось напомнить себе, что Ворон ей больше ничего не может сделать, и она ему ничего не должна, пусть говорит, что хочет. Она старалась не выказывать никакой реакции. Когда он, наконец, уйдет и оставит их в покое? Его глаза так и буравили ее. Один вопрос меня терзает: ты притворялась или нет, когда за мужчину себя выдавала? Намек оказался для Рейлинн настолько неожиданным, что она растерялась. Корнели отодвинула ее в сторону. Не понимаю, какое вам до этого дело. А ты ей кто? Курица на сетка? «Разве она сама за себя ответить не может?» Рейлин тронула Корнелию за руку. «Идем, Нелли, работа не ждет». Но подруга продолжала смотреть на ворона. Тот сказал, «Ну, как хочешь. Я повидал достаточно, чтобы судить о таких вещах. Насквозь вас вижу. Хорошего вам дня». Он спустился с крыльца, насвистывая какую-то мелодию, и свернул в сторону перегоночной. «Он меня пугает», — в полголоса призналась Рейлин. «Он всех пугает», — согласилась Корнелия. «Даже Отиса, хотя муж говорит, будто они друзья. Если это можно назвать дружбой. Отис же просто сидит и кивает на все, что этот тип скажет». «Ну ладно». «Давай-ка не будем портить себе день из-за него». Они вернулись на кухню и снова взялись за работу, но внезапное появление ворона и его слова лишили Рейлин покоя. Она замерла, перестав протирать банку и отвернулась от Корнелии. «Что с тобой, Рейлин?» — спросила та. Рейлин смотрела на обрубок пальца и вспоминала, как еще совсем недавно жила в маленьком домике под шелестящими соснами в Северной Каролине, с любящим мужем, который обеспечивал ее и заботился о ней. Они любили друг друга, как умели, и уж во всяком случае были преданы друг другу. С тех пор, как она приехала в на гнездо», Рейлин старалась думать о настоящем, а не о прошлом. Не позволяла себе снова и снова перебирать в уме случившееся. Это было слишком грустно, и она надеялась, что со временем страшные воспоминания потеряют свою яркость. Слишком далеко она не загадывала, думала в основном о том, как обосноваться и выжить. Ей в голову не приходило, что кто-то станет намеренно осложнять ей жизнь как ворон. Пока Рейлин была занята своими мыслями, ее подруга молчала. «А что, если рассказать Корнелии правду о том, почему она, Рейлин, оказалась здесь? Что Нелли скажет?» На долю секунды Рейлин задумалась. Рассказать, как они с уороном познакомились, как поженились, чего добились или пытались добиться, и чем все закончилось. По привычке, она все теребила и теребила обрубок пальца, пока Корнелия не взяла ее за руки. Ну, ну, дорогая, сказала она, тебе нужно время, чтобы пережить прошлое. Все уладится. Ты, главное, не беспокойся из-за ворона. Он тебе ничего не сможет сделать. Рейлин не стала разубеждать Корнелию. Пожалуй, ты права. Насчет этого наверняка. Женщины стояли молча, погруженная каждая в свои мысли, когда до них донесся тягучий скрип, приближающийся повозки. Они одновременно подняли головы и выглянули в окно на улицу. Отти скатил по главной дороге, не дать не взять гигантское дерево, усаженное на сиденье. Корнелия выпустила руки Рейлин, не говоря ни слова, поспешила к плите и принялась вытаскивать горшки с обедом. Рейлин слышала, как подруга что-то бормочет себе под нос. Она снова посмотрела в окно, на Отиса, который уже высаживался из повозки. От одного его вида у нее все сжалось внутри, почти так же, как недавно, когда в дверях появился ворон. О том, что чувствовала Карнелия, она могла только догадываться.